Теория обоняния. Иммануил Кант. Антропология с прагматической точки зрения. Фрагменты. Кант. Антропология с прагматической точки зрения. Санкт-Петербург. Наука. 1999. Страницы 184 и 186. Параграф 20-й.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 из экзкурса о социологии чувств. Тот факт, что мы вообще воспринимаем чувственно людей, находящихся рядом с нами, обладает двумя измерениями взаимодействия, которых имеет фундаментальное социологическое значение. Действуя внутри субъекта, чувственное впечатление о человеке вызывает в нас чувство симпатии или антипатии, собственной возвышенности. или приниженности, а возбуждение либо успокоение при виде его или при звуке его голоса, или просто при его чувственном присутствии в том же пространстве. Всё это служит неопознанию или определению другого. Лишь мне хорошо или не хорошо, когда он рядом, и я его вижу или слышу. Его самого это моя эмоциональная реакция на его чувственный образ не затрагивает. В противоположную сторону простирается измерение чувственного впечатления, когда оно становится средством познания другого. Данные о человеке, который я получаю, когда я вижу, слышу, чувствую его, теперь являются лишь мостиком, по которому я приближаюсь к нему как к моему объекту. Звучание языка и его значение являются, может быть, самым ярким тому примером. Как речевой орган человека совершенно непосредственно действует на нас, привлекая либо отталкивая, независимо от того, что он говорит. Как с другой стороны то, что он говорит, помогает нам узнать не только его мысли в данный момент, но и его душевную сущность, так же вероятно, обстоит дело и со всеми прочими чувственными впечатлениями. Они ведут нас внутрь субъекта, как его настроение и чувство, и наружу к объекту. по познанию его. По отношению к неодушевлённым объектам это, как правило, две далёкие друг от друга вещи. В их чувственной данности мы либо подчёркиваем их субъективное эмоциональное значение аромат розы, благозвучность тона, красоту ветвей, склоняющихся под ветром, мы воспринимаем как состояние счастья. имеющее место внутри души. Либо же мы хотим познать розу или звук, или дерево, тогда мы используем для этого абсолютно иные энергии, зачастую осознанно отказываясь от первых. То, что в этом случае сменяет друг друга почти без связи по отношению к человеку, как правило, сплетено в единое. Наши чувственные впечатления о нём совместно и практически неразделимы. превращают эмоциональное значение с одной стороны и использование их в целях инстинктивного или целенаправленного ознакомления с объектом с другой в основу нашего отношения к этому человеку. И то, и другое, и звук голоса, и содержание сказанного, и внешний вид, и его психологическая интерпретация, притягательная и отталкивающая в атмосфере человека, и инстинктивный вывод, делаемый на ее основе, А его душевные краски иногда так же и в культурном уровне в очень различной мере и сочетаниях, конечно, выстраивают наше отношение к нему. Среди органов чувств глаза созданы для уникальной социологической функции соединения и взаимодействия индивидов, которое заключено в обмене взглядами. Это, может быть, самая чистая и непосредственная взаимосвязь, какая вообще бывает. Обычно там, где сплетаются социологические нити, они обладают объективным содержанием и порождают объективную форму. Даже сказанное и услышанное слово имеет всё же некое предметное значение, которое могло бы быть передано ещё каким-то другим способом. Но то жевейшее взаимодействие, в которое вовлекает людей взгляд глаза в глаза, не кристаллизуется ни в какой объективное образование и то единство, которое такой взгляд между людьми устанавливает, остаётся растворённым непосредственно в событии, в действии. И так сильна и тонка эта связь, что осуществляется она только по кратчайшей прямой линии между глазами. И малейшее отклонение от неё, малейший взгляд в сторону полностью разрушит уникальность этой связи. Тут не остаётся никакого объективного следа, какой обычно остаётся опосредованно или непосредственно от всяких видов связи между людьми, даже от слов, которыми они обменялись. Взаимодействие умирает в тот момент, когда ослабевает непосредственность действия. Но всё общение людей, их взаимопонимание и взаимо вкивание, их близость и их холодность друг к другу изменились бы непредсказуемым образом, если бы не существовало взгляда, глаза в глаза, того, который в отличие от простого смотрения или разглядывания другого, означает совершенно новую и ни с чем не сравнимую связь между людьми. Теснота этой связи обусловливается тем примечательным фактом, что взгляд, направленный на другого и воспринимающий его, сам имеет выражение, проявляющееся в том, как человек смотрит. В том взгляде, которым один человек выбирает в себя другого, он и сам открывает себя. Тем самым актом, которым субъект стремится познать объект, он открывает себя объекту.